Глава 22. Следующие несколько дней прошли настолько тихо и мирно, что я просто диву давалась. Мы успешно прилетели домой. С моего согласия, господа ученые во имя науки изъяли дядины записи, а господа следователи составили карту найденных потайных ходов и торжественно вручили мне, клятвенно заверив, что дальше них эта информация не уйдет, даже императору, ибо таковые условия, данные мне клятвы. Я, в свою очередь, послушно пила отвары и, не выпуская из рук свою прелесть, сутками просиживала в библиотеке, в первую очередь изучая домовую книгу и сопутствующую ей литературу, которой набрался не один толстенный флианд. Сейчас я хотела знать все, потому что больше не собиралась попадать в просак так, как это случилось с Джерардо. Нет, хватит. Может, я и вспыльчивая блондинка, но далеко не дура, и умею учиться на своих ошибках. Молодость, внешность и пол — вот мои враги. Оставаясь я и дальше господином Дэниелем, никому бы даже и в голову не пришло попытаться привязать меня к себе подобным низким способом. С самим Джерарда мы не разговаривали. Демон предпочитал носить амулет, меняющий внешность, и если я его видела, то неизменно в роли управляющего. А видела я его редко. Не в последней степени благодаря тому, что господин Валентина все-таки выполнил свое обещание, и теперь Джер стажировал нового управляющего, вводя его в курс дела и проводя инвентаризации и финансовые проверки всех без исключения участков». Сама я господина Петранга видела всего пару раз. Первый раз меня с ним официально познакомили. Второй я увидела в окно, как мужчины сели на виверн и улетели в сторону серебряного рудника. В целом демон произвел на меня благоприятное впечатление. Уже не молодой финансист из бывших сотрудников тайной канцелярии. Как мне дали понять, на текущий момент мужчина пребывал на пенсии по выслуге лет. Но как только получил послание и просьбу от господина Валентина, то решил, что будет не прочь оказать услугу дальнему родичу а заодно сменить пустынный восток на дождливый юг, что для водяного демона было предпочтительнее. Что ж, время есть, посмотрим, чего стоит конкретно этот управляющий. В любом случае, я собиралась контролировать его работу не только по переписке, когда отправлюсь в столичный институт, но и с помощью Гровкина, которому я доверяла намного больше. И пускай он не демон, но чести и достоинства ему было не занимать. Шел седьмой день моего домашнего выздоровления, когда я наконец дочитала до конца свою домовую книгу и с удовольствием закрыла ее в вычурный кожаный переплет. Уф! Но хоть что-то прояснилось. Потихоньку расставляя изученные книги по местам, я задумчиво прогоняла в памяти, полученные благодаря им знания. Во-первых, кольцо. Благодаря ему я действительно стала сильнее. Любой, кто давал клятву наместнику, ощущал на себе стократно усиленный магический потенциал лорда, в моем случае леди, что было лишь каплей в море по сравнению с тем, что ждала клятва преступника. Кроме того, рос мой магический потенциал. Проблема была в том, что магии я обладала постольку-поскольку, переняв в этом смысле огненный ген Саламандры по линии матери, а не демоническую магию по линии отца. А так как этого самого изначального огня во мне и так было с избытком, кольцо в отдельных случаях лишь усугубляло ситуацию, делая меня еще вспыльчивее и безрассуднее. Спасибо, уже на своей шкуре я это ощутила. Что первое, что второе. В целом я с этим вполне успешно справлялась, но следовало помнить и всегда быть начеку, особенно в столице, чтобы не привести темный, не попасть в еще более неприятную переделку. Вторым пунктом, который я старательно изучала, было, как ни странно, завещание. Меня все больше смущал тот факт, что все предыдущие наместники были чистокровными демонами, так или иначе посвятившими себя изучению болот и их жителей. И тут я. Вся такая светлая, огненная сельфидочка, больше всего мечтающая о стезе травницы в Светлом Королевстве. Очередной когнитивный диссонанс, однако. Искала я долго. Книг был перелопачен не один десяток, но лишь в тоненькой брошюрке с забавным названием Властелин кольца за авторством уважаемого лорда Ноберка Десятого наместника замка Дуар, я нашла ответ. Не наместник выбирал преемника, а кольцо. Наместник мог предложить кандидатуру, но именно кольцо ее утверждало, либо не утверждало и вписывала в официальную книгу завещаний имя того, кто станет следующим хозяином болот. Книга эта находилась в одном из закрытых хранилищ столицы, и доступ к ней имели лишь несколько должностных лиц. Ну и как бонус к этому знанию в брошюрке говорилось и о том, что книга сия содержала в себе не только список наместников и их преемников, но и некоторые тайные знания, полученные в ходе изучения проклятых земель. Да и вообще книга это не создание наших ученых и магов, а подарок свыше. Или сниже. Тут уж как посмотреть, потому что найдена она была вместе падения того самого пресловутого метеорита. Да не одна, а в комплекте с еще несколькими загадочными артефактами. На этом брошюрка заканчивалась, оставляя после себя лишь больше вопросов и желания отправиться в столицу. Почему нет? Основные загадочные моменты, связанные с моими землями, решены, и теперь вся надежда на дедулю и его коллег, потому что осколок, сколько бы я его ни рассматривала, ежедневно открывался мне с новой стороны. Если интуиция мне не лгала, то это был невероятный мощный артефакт, заключавший в себе невиданные никому возможности. К сожалению, а может наоборот, к счастью, на текущий момент я могла пользоваться лишь его космической энергией, которая фантастическими темпами латала дыры в моей ауре, опережая график выздоровления втрое, если не в пятеро. Об остальном загадочный камушек пока предпочитал умалчивать. Лишь иногда поблескивая искрящимися изумрудными гранями, да подмигивая багровыми каплями нашей с джером крови, которая немыслимым образом впиталась внутрь кристаллов. Ох уж эта кровь! Я не представляла, что и думать по этому поводу, а книги ответы не давали, так что пока предпочитала не думать вообще, но сомнения грызли. Больше всего я боялась, что таким образом как-то связала наши судьбы покрепче выжженной клятвы. «А что?» С древнего булыжника станется подшутить надо мной вновь. Одно то, что он каким-то неведомым образом оказался в роще, да еще и у ступени беседки, заставляло задуматься о его более чем разумности. Почему нет? Живет же у меня в одном из залов гигантская госпожа-змея. Почему бы и не жить под моей подушкой господину осколку? Бред, конечно. Но версия имела место быть. Третьим изученным мной пунктом шли клятвы, причем не только брачные и условно-брачные, а вообще все К сожалению, в библиотеке были книги только по демоническим клятвам Но и этого мне хватило с избытком, чтобы понять Никогда и ни при каких обстоятельствах больше не допускать подобного Причем даже будущий договор с управляющим будет составлен на бумаге Потому что доверять нельзя было никому В этот раз меня спасло лишь то, что я полукровка, тогда как клятва была рассчитана на то, что обе стороны будут чистокровными демонами. Хотя достаточно было проговорить еще несколько слов. Слава темному, Джер этого либо не знал, либо просто не учел. И я стала бы его невестой, навсегда потеряв возможность выбрать другого мужчину. Гад он все-таки. Время притушило гнев и боль от собственной самонадеянности и совершенной ошибки, но я все равно больше не хотела думать о соседе как о каком-то дружественном и уж тем более привлекательном. Уверена, в столице я найду кого-нибудь более подходящего, чтобы даже вскользь не думать кое о ком наглым и самоуверенным. А может, даже и не демона. Почему нет?» Уверена, стоит лишь намекнуть бабуле, что я нашла осколок, и теперь у нас будет княжеский титул и земли в районе столицы. Интересно, дадут выбрать или нет. Как она первая отправится по всем своим многочисленным знакомым с этой распрекрасной новостью, не забыв прихватить и меня, дабы похвастать. А где знакомые, там и просто мужчины, и... песно Я уже поднималась к себе наверх, размышляя о том, чем займусь в столице, получив княжеский титул, когда меня буквально прошиб холодный пот. Молодая. Симпатичная, незамужняя, княжна. Господин Осколок, а вы гад. Меня же в столице съедят и не заметят. Темный. ну почему я не родилась мальчиком? Нет, никаких сообщений бабули. Хожу только в амулете личины и... я знаю. В какой-то момент даже обратно в невесту захотелось. Перед глазами в одну секунду встали те неимоверно долгие пять лет, проведенные в стенах Академии. А ведь в светских салонах все намного хуже. Спасибо Бае и её ироничным рассказам об их обитателях. Блуд, разврат и приворотная магия цвели в них пышным цветом. И если у тебя нет иммунитета, разрушительной магии или высокопоставленного покровителя, а лучше три в одном, то на тебя открывают охоту все, кому не лень. С забавой ради и развлечения для... Присев в кресле, я бездумным взглядом уставилась на розу, которая до сих пор стояла на моем столике в вазочке и мерцала мягким оранжевым светом вопреки всем законам природы. Как же я могла забыть все это? Ах да, жажда сунуть свою шелопопую, как меня некоторые обозвали, тушку в приключения полностью отключила мозг и логику и заставила забыть о том, что после приключения жизнь не кончается, а выходит на новый виток. «Ну что, Дэнни огонек? рада?» И сама же себе ответила. «Нет, нисколько не рада». Одолевшие меня мысли еще долго мешали уснуть, так что утром жутко не хотелось вставать. Но надо. У меня в запасе недели, может, чуть больше, чтобы не только выздороветь окончательно, но и придумать несколько уловок, которые обезопасят меня от пагубного влияния излишне ретивых лордов и леди столицы. Я снова окопалась в библиотеке, затем не поленилась и сходила в гости к госпоже Змее, которая подтвердила мое предположение, что «приворотное» — тот же яд. То есть, благодаря своевременному подарку Змеи, я могу не переживать хотя бы об этом. Я была искренне рада услышать это и, в свою очередь, осчастливила госпожу Змею тем, что провела с ней практически весь день. Рассказывала о том, как обстоят дела наверху, делилась своими страхами и сомнениями, похвасталась тем, что нашла осколок, и одновременно немножко погрустила о том, что уезжаю на неопределенный срок и неизвестно, что вообще скрывает в себе камень и получится ли теперь у ученых его изучить. В ответ меня поддержали, похвалили, отметили, что я действительно очень удачлива, но вскользь посетовали, что слегка порывистые от того совершают то, от чего потом сама в расстройстве. Спорить не стала, потому что и сама уже пришла к такому же выводу. Что ж, медитации наше все. Следующие несколько дней я ими и занималась, перебравшись в тот самый первый зал с мозаичным полом. Я знакомилась со своими владениями, одновременно погружаясь в себя и скидывая излишки гнева и агрессии в землю. Сейчас их во мне почти не было, но я прекрасно помнила, что не стоит пренебрегать даже малым. Практика и еще раз практика, чтобы к тому моменту, как это станет актуально, я больше не бросалась осколками во всяких там джеров и прочих бессовестных личностей, а решала все по-взрослому. Я глубоко вдохнула и шумно выдохнула, завершая вечернюю медитацию. Вторая неделя подходила к концу, и я чувствовала себя прекрасно. Дыр в ауре уже не было, но стоило погодить еще пару дней, чтобы она засияла как новенькая. К тому же от управляющего Джера пришло письмо, что они с господином Петрангом вернутся завтра в замок, чтобы лично отчитаться о проделанной работе. Неплохо. Я как раз подумывала о том, что пора бы поинтересоваться, чем они там занимаются. Вечером я легла пораньше, так что утро встретила бодрой и полный сил. Умылась, надела новое платье. Для поездки в столицу шви и спор готовили мне подходящий гардероб. Убрала волосы в скромную прическу. Но вместе с этим активировала венец наместника, чтобы у мужчин не осталось сомнений, кто именно здесь хозяйка, а кто наемный работник. После завтрака я перебралась в кабинет, чтобы разобрать скопившуюся за эти недели документацию и с удивлением отметила, что среди отчетов лежит больше десятка приглашений к соседям. Просмотрела их мельком, поморщилась, а потом крайне вежливо отписалась, что «увы-увы, но дела». «Уж куда я не хочу, так это в гости к соседям». «Спасибо, нагостилась уже у одного». Ближе к обеду Гасти, один из мальчиков-лакеев, доложил, что управляющие вернулись, ополоснулись дороги, и, если я не против... «Да, я жду их, приглашай». Мужчины вошли в кабинет почти сразу, как только я дала распоряжение лакею проводить их ко мне. «Добрый день, леди». Господин Петранга вежливо поприветствовал меня первым и учтиво поклонился. А Джер, пребывая под амулетом смены облика, лишь кивнул. Не став обращать внимания на полное отсутствие манеру некроманта, я радушно улыбнулась и милостиво предложила мужчинам присесть. «Добрый день, господа, рада видеть вас вновь. Вы уже составили отчет о проделанной работе?» «Да, конечно, прошу». Господин Петранга протянул мне несколько листов, исписанных мелким, но очень аккуратным и разборчивым почерком. В целом, ситуация более чем приятная, не считая пары моментов, с которыми мы уже разобрались. От вас я хотел бы услышать резолюцию по нескольким пунктам, которые я прописал внизу. Это касается покупки некоторого специфичного оборудования, способствующего облегчению труда ваших рабочих и более качественной очистки руды и кристаллов. Естественно, это совсем не обязательно, но я бы советовал вам все таки их приобрести. Материальная база рудников уже давно устарела и нуждается в обновлении. Да-да. Я краем уха слушала речь управляющего, сама в это время внимательно читая его отчет, выводы и замечания. Перечитав последние несколько раз, серьезно озадачилась. К сожалению, я понимала в этом до ужаса мало, но доверять лишь словам малознакомого демона не хотелось. Перевела задумчивый взгляд на некроманта и отстраненно отметила, что выглядит он довольно бледным, и даже мне видны серьезные дыры в его ауре. Этот факт попытался надавить на мою жалобно пискнувшую совесть, но я затолкала ее в самый дальний уголок и вежливо поинтересовалась. «Господин Джер, а что вы думаете по этому поводу? Стоит ли модернизировать оборудование на рудниках? Это серьезные финансовые затраты. Как скоро они окупятся и будет ли это в целом грамотным вложением?» «Несомненно». Демо начал отвечать на мои вопросы с конца, при этом пытливо рассматривая моё лицо, словно ожидал там найти что-то одно ему ведомое. Я не говорил об этом раньше, так как не был уверен в окупаемости проекта. Но господин Петранга предоставил мне финансовые выкладки, и я сделал запрос в определенные инстанции и посоветовался со специалистами, которые подтвердили, что это действительно будет грамотным шагом. Единственное... Что бы я вам посоветовал? Так это проводить замену оборудования разом, совместив это с обучением рабочих. Да, финансовые вложения будут серьезны и окупятся лишь через 10 лет, но следующие лет 200 вы элементарно забудете о такой статье расходов, как замена и починка старого оборудования. Вы будете тратиться лишь на профилактические осмотры, и то не чаще раза в несколько лет. Кроме того, мы подняли бухгалтерские книги и выяснили, что сейчас статья «Ремонт» съедает до 10% ваших доходов. Существенная сумма. Доводы были серьезными, и в целом я была с ними согласна. Но сумма… 70 тысяч? У меня нет таких денег. Вы можете оформить займ. Предложение было логичным, но попахивало очередным обязательством. Нет. Никаких обязательств. Я задумчиво кивнула и через пару минут глубоких раздумий дала ответ. «Господин Петранга, большое спасибо за проделанную работу, однако на текущий момент я не планирую брать займы. Давайте немного отложим покупку нового оборудования месяца на два-три. Думаю, этого времени мне хватит, чтобы принять окончательное решение по этому вопросу». Я старалась не давать четких обещаний, потому что была не очень уверена в том, что мой осколок до сих пор стоит заявленных ста тысяч золотом. Если да, чудно оборудованию быть. Если нет, то на нет и сюда нет. Как скажете, леди. Я нейтрально улыбнулась и, в свою очередь, уточнив, планирует ли господин Петранга и дальше на меня работать, Конечно, леди. Протянула ему договор, который мне помог составить отец. По этому вопросу я всю последнюю неделю общалась с ним магическими вестниками. Договор был тщательно изучен. Мужчине пришелся по душе, и спустя всего несколько секунд и две размашистые подписи у меня было уже два управляющих. Пока два. Господин Джер, не смею вас задерживать. Как только передадите все свои дела господину Петранго, вы получите расчет у Гровкина. Доброго дня, господа. Я кивнула, тем самым завершая разговор, и мужчины правильно меня поняли. Точнее, один мужчина. Господин Петранга встал, учтиво склонил голову и вышел. А вот господин Джер... Я выразительно приподняла бровь, предлагая демону пояснить ситуацию. Некромант молчал. Раздраженно вздохнув, я озвучила свое нетерпение вслух. «Управляющий Джер, вы что-то хотели?» «Да». «Что?» «Я хотел извиниться». «Как интересно!» Долго же он думал. Задумчиво прищурившись, я откинулась на спинку кресла и снова внимательно изучила бледное лицо лорда. Серые круги под глазами, запавшие щеки. Он выглядел похудевшим и осунувшимся. Проблема была в том, что он был под амулетом, и это элементарно мог быть морок. Но дыры были реальными. Неужели все настолько плохо? «Джер, сними амулет!» Демон едва уловимо скривил губы, саркастично усмехнулся, но рука скользнула за ворот, и мужчина снял амулет. «Ох, бездна!» Я шокированно прикрыла рот пальцами. Это было ужасно. Мертвенно-серая кожа, глубоко запавшие угольно черные глаза с нездоровым блеском и дыры. Больше всего меня испугали гигантские дыры в его ауре, ставшие больше, чем прежде. Это было ужасно. «Кажется, только две недели назад я ненавидела пышущего здоровьем красавца, а сейчас передо мной сидел истощенный старик, стоящий буквально на пороге смерти». «Ты...» — мой голос дрогнул, и я прошептала. «Почему?» Джерарда не стал тянуть с ответом, проговорив со всё той же саркастичной усмешкой. «Осколок вампирит моей силы, помогая тебе восстанавливаться за мой счет. Я недоверчиво сморгнула и перевела дикий взгляд на камень, который лежал на краю стола. Я везде носила его с собой. Я бы воскликнула, что это невозможно, и лжет, но, но он не мог мне лгать. Сморгнув снова, я с искренним сочувствием посмотрела на некроманта. Наверное, надо было извиниться, а может даже накричать на него за то, что не принял меры и попустительствовал, что не сказал сразу, а тянул. Но вместо всего этого я тихо спросила. «Я могу тебе помочь?» «Не знаю». Демон устало качнул головой. Почему-то я сразу поняла, он не попустительствовал. За эти две недели он сделал все, что мог, но ничего не помогло. А может, и гордость тут не последнюю роль сыграла, что он не обратился за помощью к профессиональным целителям. Все может быть. Камень-вампир. Камень, пьющий силы из того, кто попался под руку его хозяйки. Камень, медленно, но верно убивающий высшего демона, чтобы я выздоровела. А вы подлый господин осколок. Но я... Я решительно поднялась с кресла, взяла осколок в руку и, ведомая интуицией, подошла вплотную к Джерардо, который с опаской следил за моим передвижением. Закрой глаза. Я немного нервно усмехнулась. Некромант нахмурился, не торопясь выполнять мою просьбу, но спустя несколько секунд наших напряженных переглядываний все-таки сдался первым. Выпрямился, потому что до этого сидел немного сгорбившись, закрыл глаза, кажется, даже стиснул зубы и напрягся. «Расслабься!» Я тихо шепнула и приложила осколок к его лбу. Камень вновь был теплым и послушно запульсировал в такт крови, бегущей по моим венам. Лечи! «Лечи, сволочь!» Я приказывала мысленно, но каким-то шестым чувством знала, что он слышит не только мои мысли, но даже мои неоформившиеся желания. А еще он был против. Нас обидели, предали, нами хотели воспользоваться и после этого лечить. «Лечить!» Кое-кто древний и своенравный обиделся. Отток сил я почувствовала моментально. Боль была сильной, но терпимой. И всё бы ничего. Но камушек вновь перестарался. Я не упала на пол от потери сил только потому, что, теряя сознание, завалилась на Джерарда. И когда я поумнею? Видимо, никогда. Эти две недели были самыми ужасными за всю его жизнь. Силы утекали, как вода, сквозь пальцы но не помогала ни одна блокировка, ни одна известная ему защита и запрет. Джер элементарно умирал от истощения, искренне надеясь, что Дэнни выздоровеет раньше, чем у него кончатся силы. Да, он знал. Знал, что его силы отнимает именно осколок. Он понял это именно в тот самый момент, когда выпросил его у девушки на болоте. Это было немыслимо. Но стоило некроманту взять в руки этот камень, как в мужчине моментально возникло знание. Это был страж, запечатленный страж одной вредной шилопопой сельфидочки, которая была на него смертельно обижена. Смертельно? Тогда он не понял намека «Осколка», сочтя возникшую в мозгу ассоциацию за фантазию уставшего тела. Зря. «Осколок» четко дал понять, пока Дэнни хоть как-то ощущает на себе последствия сожжения клятвы, Джер будет страдать во стократ хуже. Месть. Банальная месть, но поданная небанальным методом все таки это проклятые земли. От них можно было ожидать что угодно, но только не подарков от чистого сердца и без подвоха. И теперь... Закрой глаза. Маленькая, миленькая Сельфидочка была искренне расстроена решением осколка. Даже, кажется, решила ему помочь. Жаль, пока он не может оценить бессонные ночи и непрекращающиеся боли оставили в нем лишь горечь и сарказм а никак неблагодарность за соболезнование расслабься если бы он мог горькая усмешка скривила губы а в груди снова сжалась тугая пружина намекающая на то что вход пошел уже внутренний неприкосновенный резерв если бы джер расслабился то этот самый резерв был бы выкачен в считанные секунды и прости, прощай. Но в замке Рушеф вскоре был бы новый наместник. А затем в него полилась сила, магия, огонь, жизнь. А сверху упала Дэнни. Бездна. Пару мгновений Джер пытался понять, что произошло и что происходит дальше, а потом завопил на весь замок. «Графкин!»